Благодарю. Огромным одним из главных ресурсов является благодарность. Только не будем путать с и вам спасибо. Давайте вместе осознаем смысл этого слова, чувство, проявления, действия благодарности. Благо дарность. Благо дарить. Кто такой благодарный человек? Означает ли благодарность за что-то кому-то вечный долг? И есть ли он вообще этот долг? Кому, что, сколько мы должны. Или никому и ничего соответственно. Мнения ученых расходятся даже в математике и физике. Что уж говорить о таких точных науках, как медицина и психология. Позицию, точку зрения приходится выбирать, опираясь на свои личные предпочтения или логику, или интуицию». Давайте выберем из двух принципиально противоположных позиций «Я никому ничего не должна, не должен», и «Я в неоплатном долгу перед миром и огромным количеством людей». Согласитесь, первая позиция максимально привлекательна. Это же прямо праздник непослушания какой-то, вечные каникулы. Однако даже минимальной проверки логикой такая позиция не выдерживает. «Когда я вам, ну или вы мне ничего не должны?» когда ничего друг у друга не брали, особенно денег. Но как это мы ничего не брали у мира, общества, родителей? Очень даже брали. Что именно? Буквально все. Изначально у нас с вами вообще ничего не было, даже ДНК. Половину нашего ДНК нам подарила мама, половину – папа. Даром, просто исходя из любви. Если даже и надеялись на какую-то отдачу, то это такой долгосрочный вклад с таким сложным и запутанным тарифным планом, с такими мизерными обязательствами и гарантиями с получающей стороны, что как коммерческий проект – истинное безумие. Все полученное нами далее было частично оплачено родителями или уже лично нами, а частично давалось нам даром. Представьте себе весы, обычные с чашами, как их рисуют уфемиды, И на одну чашу весов давайте положим то, за что оплачено. Одежду, обувь, еду, книги, платное образование, платные мероприятия, развлечения, коммунальные платежи и тому подобное. Все-все, за что вы платили деньгами или взаимными услугами. А на вторую чашу – все, что вы получили в жизни ценного, важного, во что вложен труд, талант, усилия, но при этом даром, то есть без какой-либо отдачи, безвозмездно с вашей стороны. Не знаю, как вы, но я не оплачивала главные науки в своей жизни. Родной язык в его разных ипостасях литературный, разговорный, сленг, навыки общения с другими людьми, культурный, фольклорный, исторический контент и массу других крайне важных и полезных вещей материального и нематериального свойства. Кстати, только недавно мы стали оплачивать воду, а кислород не оплачиваем до сих пор. При том, что деревья ведь кто-то сажал... Давайте посчитаем соотношение оплаченного и полученного даром, если вообще это сопоставимые вещи. Скорее всего, оплаченное к неоплаченному – бесконечно малая величина. Особенно если посчитать, сколько труда и ноу-хау вложено в каждый большой и маленький бытовой прибор, стиральную машину, автомобиль, гаджет, самокат. В каждую вещь вокруг, в каждое здание, город, науку, произведение искусства вложены идеи и усилия не одной сотни людей. Например, даже если вы сами пишете картины, то кто-то же сделал для вас холст, краски, да и вы откуда-то узнали, что картины существуют. При этом вы даже, скорее всего, не пытались сами вырастить лен, вымочить его, почесать, соткать холст, отбелить и натянуть на рамку. Обычно все вышеперечисленное вообще делают разные люди, не один человек. Тем более, что чаще всего это делают машины. Тогда между вами и холстом стоит еще и цепочка водителей, изобретателей, электриков и так далее, И не только продавец в магазине на кассе. Наша отдаленность от непосредственных производителей материальных и нематериальных ценностей создает у нас иллюзию, что все в этом мире образуется само собой – материализуется на полках магазинов или на экранах телевизоров. Формально мы знаем, что все это кто-то делает, и сами, скорее всего, участвуем в этом процессе, но часто только в маленьком промежуточном этапе. Не всегда сами осознаем свое участие. Так сказать, только пришиваем пуговицы, как в старой сатирической миниатюре Аркадия Райкина. Все это способствует превалированию потребительской психологии. В детстве, когда главная задача ребенка – расти, развиваться, учиться, такая психология – норма. Подрастая, ребенок начинает понимать, что для того, чтобы все было, это кто-то постоянно делает, наполняя наш мир едой, одеждой, обувью, мебелью, дорогами, машинами, музыкой, стихами, изобретениями, бизнес-идеями и социальными проектами. И далеко не каждый такой вклад адекватно оплачивается. Мало того – Наверное, не каждый вклад возможно адекватно оценить, оплатить, учесть, наладить точный кэшбэк за каждое сделанное благо, полезный поступок, проект, вещь. Ведь иногда просто доброе слово, ободрительная улыбка, стакан воды, бодрая или лирическая музыка может вернуть человека к жизни, дать ему еще один шанс. Кого-то удачно приняла в родах акушерка, кого-то спас неизвестный хирург, вовремя удалив воспаленный аппендикс, А кто-то вообще придумал наркоз, наркозный аппарат, технику этой операции, несколько удобных зажимов и скальпель. Кто-то придумал и создал антибиотик, который помог избежать послеоперационных осложнений. И вы с большой вероятностью не знаете никого из этих людей. Таким же образом можно увидеть любой процесс в нашей жизни. Любой результат – сумма вкладов огромного количества людей – из которых вы лично встречаетесь, скорее всего, с парой последних в этой цепочке, с теми, кто непосредственно продает вам товар или оказывает услугу. Конечно, у каждого могут рождаться гениальные идеи, но все же согласитесь, чаще они подсказаны кем-то со стороны. Похожий рецепт, модель одежды, стартап. Попытка начать с нуля, всего достичь самостоятельно, отбросит нас в лучшем случае в первобытный общинный строй. а может вообще к обезьянам или к губкам, медузам, инфузориям. Вот они все сами, с нуля. Но даже до таблицы умножения никому из них дойти не удалось. Хотя, может, им и не надо? Однако в человеке заложено неистребимое любопытство, и у него имеются зеркальные клетки, которые облегчают нам обучение, считывание друг у друга эмоций и движений. а также хорошая память, в которую помещается несколько терабайт информации, полученной на собственном опыте и от других людей, как своего, так и предшествующих поколений. Вот это понимание своей роли в этом круговороте, эстафете добра, блага в природе, осознание своего долга, предназначения в этом процессе отличает взрослого человека от ребенка. Взрослый, уже выросший, готовый не только получать, но и дарить, дарить благо. В слове «здоровье» слышится звук «а» – «здоровье». Здоровый – дарящий, тот, у которого дары. Нездоровый, который не может дарить. Нетрудоспособный, бездаров, как минимум временно. Вернемся к благодарности. Благодарность – это стремление к участию в устройстве мира, в котором мы все живем. Делать все, что можешь, чтобы сделать его лучше, независимо от того, платят за это или нет. просто потому, что это надо, необходимо, кто-то должен это делать, чтобы жизнь продолжалась и для нас, современников, и для потомков, и вообще на нашей такой маленькой, уникальной планете. Не знаю, верите ли вы, что Бог есть. Когда-то наши предки предположили, что наш мир создан всемогущим Творцом, и у него получилось. Представляете, какие технологии заложены, чтобы сохранялась такая автономная, саморегулирующаяся экосистема с удивительным разнообразием и климатических зон, и ландшафтов, и видов флоры и фауны. Конечно, может, оно все и само удачно сложилось. Всякое может случиться за миллиарды лет от Большого Взрыва. Впрочем, даже отлученный от церкви Чарльз Дарвин считал, что верить, будто Вселенная образовалась в результате Большого Взрыва, Это примерно как верить, что в результате взрыва в типографии сам собой сложился вестерн. Теперь с точки зрения физиологии и психологии. Само оно образовалось или нет, но у большинства взрослых людей, за редким исключением, чувство благодарности открывает поток энергии, дает приток сил, порождает чувство близости, причастности к чему-то более важному, ценному, вечному, бесконечному. Не все люди могут выразить это словами. Просто попробуйте. У вас получится. Скорее всего, и раньше получалось. У кого-то часто, у кого-то время от времени. Можно делать это осознанно, специально. Видеть труды людей и Вселенной во всех тех благах, которые мы получаем даром каждый миг нашей жизни. Когда дышим, едим, разговариваем, смотрим в окно, едем в транспорте. Каждый миг, без преувеличения. И видеть свои дары – то, что вы сами делаете на пользу людям и миру, в котором мы все вместе живем, Не только работу, хотя часто и работа – тоже дар, хотя бы частично. Что именно, какие блага вы дарите? За деньги и без них, за спасибо и без него. Просто для того, чтобы мир стал лучше, чище или красивее, или веселее, или здоровее, или справедливее. В чем именно, какими способами – решайте сами, но это самая захватывающая для людей игра, самая азартная, включающая такие ресурсы, резервы, защитные силы, что редкая болезнь не отступит, не отползет, потерпев сокрушительное поражение. Недаром при изучении стадии изменения мыслей и поведения у людей, которым был сообщен смертельный диагноз, третья стадия была одинаковая. Ее назвали «договор с Богом». Обреченные люди на этой стадии дают обеты, клятвы, Например, усыновить ребенка, построить храм, школу, больницу, заботиться о бедных, посадить рощу. Многим помогает, к сожалению, не всем. Но можно и не дожидаться, пока гром грянет. Почему не начать раньше, пока все у нас хорошо? На биохимию такие благодеяния, такая благодарность влияют очень благоприятно. Много лет участия в благотворительных проектах позволяют мне сделать обобщение, что удовольствие от производства добра – это скорее физиологическая норма, чем исключительная особенность некоторых людей. А теперь домашнее задание и к этой главе, и на будущее. Напишите, кому вы благодарны и за что. Вряд ли получится вспомнить всех, но хотя бы начните помнить, что мир наполнен благами, придуманными, сделанными другими людьми. Прямо сейчас над тем, чтобы нам было хорошо, трудится масса людей. И солнце, и земля, и ветер, космос, природа, Вселенная. Напишите также, какие блага дарите вы. Пусть вас не смущает несопоставимость масштабов этих списков. Мы все получаем много, очень много. Но и то, что делаем мы для людей и мира, тоже может быть бесценным вкладом. Для кого-то это буквально жизнь, для кого-то просто удачный день, хорошее настроение с утра. Из наших маленьких и больших дел, идей, результатов складывается картина настоящего и будущего нашего мира. Давайте вместе делать ее благоприятной, здоровой, счастливой. Вместе делать это легче и веселее. Как минимум, наше психическое, физическое и социальное благополучие точно зависит от нас. Здравствуйте! Вы можете, у вас получится!